Глава пятнадцатая. Гори оно все синим пламенем. Зло буркнул тапок, опрокинул в себя очередную порцию виски и грохнул пустым стаканом по стойке. «Да успокойся, подумаешь!» — попытался угомонить его без «Но в этот раз все не вышло, как планировали. В другой...» — в другой... — уставился на него тапок. В другой такое уже не прокатит. Мы перебили конвой. Думаешь, еще раз нам позволят такое провернуть? Нет, конечно. Согласен, план заключался совершенно в ином. Кивнул бес. На черт подери, кто знал, что на нас устроят охоту? Кто знал, что желтый окажется таким мстительным и... Желтый. Прошипел тапок, уставившись в одну точку перед собой. И спустя мгновение повторил вновь. Желтый. Чего желтый? «Не понял бес. Ты говорил, что тебе сеть отключили?» «Ну да», — кивнул бес. «Похоже, желтый подкупил технарей арены и...» Дальше Тапок его уже не слушал. Его мысли наконец-то прекратили скакать, и он смог сосредоточиться на том, что постоянно ускользало от него. Вот уже сутки, как они вышли с арены. Им удалось выйти с арены раньше, чем к месту сражения стянулись все гладиаторы и наемники, охотящиеся на тапкой команду. Арену-то они покинули, но... Обещанного тапкам шоу не состоялось. Конечно, для зрителей так все было прекрасно. Замочили лидера и его команду. Тапок Беса и Джим перебили конвой, чего раньше не случалось. Побоище было знатным, но... Все же не этого распорядителя хотела Тапка, ни того от него ждали. Но попытаться делать красиво, когда против тебя куча наемников, когда вокруг начинается самая настоящая вахханалия, та еще затея. Проще было просто отступить, что Тапок и сделал. И не заставивший себя ждать распорядитель появился, едва только Тапок, Джим и Бес вышли через ворота. Он высказал все, что он о них думает, и не постеснялся пригрозить. Да чего там угрозы? Он прямо заявил, что уже в следующем бою Тапка и команду ждет мясорубка. Раз они не захотели устроить красочное и кровавое шоу сами по своим правилам, то им придется участвовать в «Чужом». Более-менее гнев распорядителя удалось унять. Более того, он был страшно удивлен, когда ему рассказали о том, что учидил желтую. Но, вопреки ожиданиям, распорядитель не сменил гнев на милость, остался непреклонен. — Готовьтесь, в следующий раз вам придется попотеть! Процедил он сквозь зубы, резко повернулся и ушел прочь. И хрен бы с ним, но на этот, именно на этот бой у Тапка были грандиозные и далеко идущие планы, которыми он поделился с товарищами. «Но ты, Спартак, блин!» — хмыкнул бес. «Действительно думал, что удастся устроить революцию, подмять под себя гладиаторов и заставить делать то, что тебе надо?» а «Что не так?» — буркнул Тапок. То, что как минимум третий из них все устраивает. Посмотри на них. Это ж маньяки, убийцы и просто кровожадные моральные уроды. Им в кайф то, что здесь происходит. Им нравится кромсать, стрелять, убивать других. А ты что хочешь им предложить? Сбежать отсюда? Выйти в большой мир, где всего этого делать будет нельзя? Нет, на это никто не пойдет. Ну, не все же, как ты сказал, маньяки. Проворачал Тапок. Не все. Легко согласился бес и тут же объяснился. «Все остальные просто жируют. Они получают деньги, баб, жрачку, наркоту и пойло. У них есть все, о чем только можно мечтать». «А свобода?» «А зачем она? Тут от тебя требуется только одно. порубив капусту противника и будешь в шоколаде. Все. На свободе они бы делали то же самое, только шоколада было бы куда меньше». «Да и шанс, что тебя самого пошинкует, тоже немаленький. Все же народ в пустыне умеет драться и стрелять, и отдавать последнее просто так не будет». «И что ты предлагаешь?» — зло спросил Тапак. «Свалить отсюда. Я в гладиаторы подался, чтобы найти тебя. Вот, нашел. Теперь надо думать, как сбежать отсюда, найти остальных, и... Они могут быть здесь». «Нет», — покачал головой бес. «Больше тут из наших никого нет». Похоже, Мику, Алькарону и Полозу повезло куда больше нас. Уверен они где-то за пределами Скай-Сити. Вдруг они где-то здесь и... И исключено, прервал его бес. Нет их тут. Уж поверь, проверял и искал тщательнее некуда. Они где-то в пустыне. Может, их грохнули? Нет, слышал, что поиски Биркина продолжаются. Поисковые отряды то и дело отправляются из города, да и боты чужих в небе появляются, заявил бес. И, кстати, слышал я, что один из гравелётов спасателей пропал. Отправился к упавшему спасботу и пропал. Команду нашли все убиты, а вот транспорт как в воду канул. — Думаешь, наши? — Уверен, что наши. Тапок тяжело вздохнул. — Ну, так и что предлагаешь делать? — Как что? — Пожал плечами без. — Сваливать отсюда? — Прятаться в пустыне. — Поинтересовался Тапок. — Рано или поздно нас найдут. «Ну, наших же до сих пор не нашли, и Мик сказал, что ВКС очень скоро будет здесь». «Очень скоро», — повторил Тапак. «Интересно, когда это очень скоро наступит? Завтра? Через неделю? Месяц?» «Без понятия. Надеюсь, что не через год». Хмыкнул бесы и продолжил уже серьезнее. В любом случае, когда они появятся, нам лучше быть на свободе, а не сидеть в гладиатрах. А то еще погонят защищать задницы местных от наступающих бойцов ВКС. Оно нам надо?» Тапок кивнул. «Тут без прав. Нечего даже спорить». «Ладно, значит, будем уходить». Подвел итог Тапок. «Есть идеи на этот счет?» «Разумеется». Хмыкнул бес. «Для начала свяжемся с желтым». «Чего?» Возмутился Тапок. Он хочет вернуть себе статус непобедимого чемпиона. У него куча денег и наемников, еще и технари арены. И что ты хочешь? Подойти к нему и попросить, чтобы помог нам сбежать? Чего ты ждешь, что он согласится?» Мыкнул Тапок. «Ты идиот?» «Сэм, ты идиот», — обиделся бес. «И да, он согласится. Мы разобрались с его наемниками на арене, прибили парочку убит здесь». «Здесь? Когда это?» — нахмурился Тапок. «Эх, да, ты ведь не в курсе!» — усмехнулся бес. «Джим засек странного типа, околачивающегося возле вашего дома. Я аккуратно его прибрал и пообщался. Тебя хотели взорвать!» Тапок недоуменно уставился на беса. «Не успел просто рассказать?» — пожал плечами бес. «Ты вчера так нажрался, что дрых сегодня до обеда. Ну а пока ты дрых...» Короче, бомбу я убрал, стрелка, что ждал в конце улицы, стерег вход в дом тоже. Ну и здесь, в баре, тоже парочка типов была. «Охренеть!» — хмыкнул тапок. «Ты времени зря не терял!» «Ага!» — кивнул бес. «Еще я успел связаться с желтым и сделать ему предложение». «От которого он не смог отказаться?» — хмыкнул тапок. «Еще бы!» — улыбнулся бес. Когда видишь перед собой человека с плазмогранатой, которая в микс может испарить и тебя, и твой клон-чип, ты становишься куда сговорчивее, чем обычно. И что ты ему предложил, что потребовал? Он поможет нам сбежать с арены. А что взамен? Взамен? Он станет чемпионом снова. Ну, и еще есть одна мелочь. Какая? — нахмурился Тапак. — Нужно помочь ему грохнуть вандала. — Это еще кто? — О, тебе понравится. Он из чистильщиков, и они с желтым враждуют. Вандал — единственный, кто перекрывает желтому путь в высшую лигу. — Чистильщик? Здесь? — поразился Тапок. — Почему нет? — пожал плечами бес. — Они вроде как везде есть. — Ну и кто этот вандал? Что о нем знаешь? — Немного, — ответил бес и взглянул на часы. «Впрочем, сейчас сам его увидишь. Эй, приятель!» Бис сделал знак бармену, и тот включил головизор. Там как раз шла реклама очередного пойла, а когда она закончилась, на экране появилась заставка арена Сегодня должен был состояться очередной бой, причем среди свободных. «Добрый день, уважаемые зрители!» – послушался голос комментатора. «Рада приветствовать вас на сегодняшнем поединке, который состоится между вандалом и бросившим ему вызов к остоломам». Пока диктор вещал, камера летала над ареной, демонстрируя будущее место сражения, будто бы предлагая зрителю ознакомиться с локацией, запомнить ее, чтобы, когда начнется самое веселое, проще было ориентироваться, где, когда и с кем может произойти очередная стычка. «И что?» Мне тоже нужно будет бросить вызов этому вандалу. Поинтересовался Тапок. Нет, покачал головой Бес. Никаких вызовов. Его мы должны будем убрать вне арены. А клон-центр? Это ж чистильщик, Тапок, рассмеялся Бес. Какие клон-центры? Самое обычное, ответил тот. То, что чистильщики гнобят тех, кто ожил в клоне, и еще не значит, что сами этим самым клон-центром не пользовались. — Ну, в целом логично, — согласился Бес. — Хотя я думал, что их правила правила для рядовых быков, — прервал его тапок. На самом верху плевать они хотели на все эти правила. Меж тем на экране сменилась картинка. Вместо полета над ареной появился рекламный ролик одного из бойцов, Костолома, если быть точным. Ну что же, и кличка, и внешний вид полностью соответствовали. Опытный взгляд Тапка сразу же определил, что Костолом никто иной, как бывший космодес причем и стяжей. Об этом говорило и телосложение и нарощенные мышцы, и, наконец, переделанный армейский тяжелый экзоскелет, украшенный всевозможными черепами, шипами и прочими атрибутами, которые неизменно должны быть на одежде и броне уважающего себя гладиатора. Практичности в этой всей бижутерии не было никакой. Скорее, она даже мешала бойцу, но публика явно была в восторге от такого облачения. Смотрелось оно брутально и угрожающе, хотя опытный боец знал, толку от этого всего не было никакого. Его соперник, тот самый вандал, выглядел как обычный дрищ из чистильщиков, худой как скелет, но жилистый. Его лицо, торс были покрыты татуировками, так что сложно было найти пустой и чистый участок кожи. При этом на взгляд Тапкова ничем особо не примечательный. Если у него и были какие-то крутые импланты, которые помогли ему стать чемпионом местной арены, то внешне они никак не проявлялись. Меж тем, между бойцами, готовящимися выйти на арену, уже началась перепалка. «Тебе конец, урод!» — орал Костолом. «Это последний день твоей жизни. Иди попрощайся со своим папочкой и скажи ему, что он следующий. Как только я разберусь с тобой, возьмусь из-за него». Однако вандал лишь презрительно улыбался, глядя, как надрывается костолом. «Костолом пытается вывести вандала из себя, но вандал, как обычно, спокоен и собран», — меж тем вещал диктор. «Ведет он себя точно так же, как и наш абсолютный чемпион, победитель множества турниров и...» В этот момент камера переключилась, и Тепек прямо-таки впился глазами в лицо, появившееся на экране. Его лицо искривилось в гримасе злобы, глаза сузились, зубы заскрипели так понимаю, план побега отменяется», — грустно вздохнул бес, заметивший резкое преображение товарища. «Ничего не отменяется», — рыкнул тапок, — «но уйдем после того, как я его прикончу». С этими словами он ткнул пальцем в экран, на котором появился глава чистильщиков, последний из руководства изначальных грач.